Постарайся об этом больше не думать. Месиво из мозгов. Забудь обо всем этом. Осколки черепа. Это было очень давно. Кровь по всей стене. Успокойся, успокойся. Я еще не дорассказала. Не надо, хватит на сегодня. Нет, хочу, чтобы ты все понял. Успокойся, я здесь, я рядом. Успокойся. В железном сарае лавель наклонился над ямой и двумя парами церемониальных ножниц с ручками из малахита разрезал шнур одновременно в двух местах. Фотографии Пенни и Дэви упали в яму и исчезли в оранжевом свечении. Из глубины послышался ужасающий нечеловеческий рев. «Убейте их!» — сказал Лавель. Они все еще лежали в кровати, все еще лежали обнявшись, — Ребекка сказала. — У полиции было только мое описание убийцы. Шестилетний ребенок не лучше свидетель. Они очень старались отыскать след подонка. Они действительно старались. — И взяли его? — Да. «Но слишком поздно. Что ты имеешь в виду?» «Понимаешь, в тот день он унес из закусочной 200 долларов. И что же?» «Это было 22 года назад. Ну и...» «Тогда две сотни были большими деньками. Конечно, не состояние, но сумма немалая. Не пойму, к чему ты клонишь. Ему это показалось легкой добычей. Не слишком легкой, он же убил человека». Но он не обязательно должен был стрелять, просто в тот день он хотел кого-нибудь убить. Ладно, значит, своим извращенным умом он решил, что это просто. Прошло полгода. Полиция так и не добралась до него? Нет, ему это стало казаться очень простым делом. Джеку стало плохо, у него свело живот. Он сказал, «Ты хочешь сказать, что...» «Да, именно». Он вернулся с пистолетом, с тем же пистолетом. Но ведь для этого надо быть полнейшим идиотом. Наркоман рано или поздно превращается в идиотов. Джек замолчал. Ему не хотелось слышать конец этой истории, но он знал, что Ребекка ее доскажет. Она хотела рассказать именно ему. Она не могла не рассказать. За кассой стояла. «Моя мать». «Нет». Джек сказал это тихо, но с силой, как будто его протест мог что-то изменить. «Он выстрелил в нее». «Ребекка». «Выстрелил в нее пять раз». «Этого ты не видела?» «Нет. А в этот день меня в закусочной не было. Слава Богу». «На этот раз они его поймали». Но слишком поздно. Слишком поздно. Именно после этого я твердо решила, кем стану, когда вырасту. Я хотела стать полицейским, чтобы предотвращать подобное убийство, когда подонки стреляют в отцов и матерей, оставляя детей сиротами. Ты помнишь, тогда не было женщин полицейских? Я имею в виду настоящих полицейских. Были женщины на бумажной работе в полицейских управлениях или связистки? Мне не ского было брать пример, но я верила, что когда-нибудь мои планы сбудутся. Я была полна решимости. В мечтах я представляла себя только полицейским. А я не думала о том, что выйду замуж, заведу детей, потому что мысленно была готова к тому, что когда-нибудь придет подонок и застрелит моего мужа или разлучит меня с детьми. Какой же тогда в этом смысл? Я хотела стать полицейским, только полицейским. И я им стала. А в детстве и юности я так сокрушалась, что в тот ужасный день ничего не сделала для отца. И до сих пор виню себя в смерти матери. Я ведь не смогла дать полицейским четкого описания убийцы. Если бы я смогла им помочь, может быть... Полицейские успели бы поймать убийцу до того,